Глава девятая. Майор Лебедев внимательно выслушал совместный рассказ Юркина и Митькова, Вернувшись к себе, они еще час ждали командира с какого-то совещания наверху. Видно было, что вернувшийся старший офицер был не в духе, но принять сотрудников согласился. «Значит, Дима, ты думаешь, что у нас в тылу действует целая немецкая банда?» он вопросительно посмотрел на капитана ну может и не совсем немецкая но действует она точно под их прикрытием да может там и не банда но и не один человек точно и вы надеетесь через этого захарова выйти на связняка а там и на остальных так точно товарищ майор да дело хорошее но не безопасное а когда у нас были безопасные дела — Что верно, то верно. Милиция вон всяких воров до да бандитов ловит. И то это не всегда безопасно, что уж говорить о нас. Ну надо же, вроде обычный заключенный концлагеря. А кем оказался? Шпионом и диверсантом. — Да, биография у него богатая, — заметил старший лейтенант. — Ну еще бы. Немцы... «Какого-нибудь лагерного доносчика для такого дела не оставили бы. Другое дело, человек проверенный, который и разведшколу прошел, и сам подобные кадры готовил, и вообще прекрасно себя зарекомендовал. Как же вы его так вычислили, а?» Дмитрий неопределенно пожал плечами, мол, так получилось. Но на вопрос Лебедева ответил Михаил. «Это все, товарищ капитан». «У него интуиция хорошая, чует всяких гадов. Если бы не она, не разрушили бы мы такую идеальную легенду». «Да уж верно, ты заметил, Миша. Легенда и правда была идеальной. Вообще-то, влез в их диалог капитан. Именно из-за нее этот Захаров-Гордеев и попал под подозрение. Слишком он вел себя...» Он пощелкал пальцами. — Неестественно, — подсказал майор. — Да, именно. — Все ясно. Ладно, это так, было лирическое отступление. Давайте уже перейдем к делу. Что вы намерены делать? — Проследить за Захаровым, товарищ майор, — пояснил Юркин. — В том числе и когда он отправится на встречу со связняком. Узнать, что они замышляют, где прячутся и как на них выйти, а уж потом брать. «Да, план хороший. Даже, можно сказать, идеальный, как и легенда этого Захарова. Но тут сразу возникают вопросы. Первый. Не боитесь, что Захаров, как только окажется на свободе, попросту сбежит?» «Есть такие опасения», — честно признался капитан. А с другой стороны, куда он побежит? Связного он не знает». Знакомых у него в городе тоже не так много, разве что по службе. Как знать, как знать? Вы за ним в городе следили? Так точно. Наш сотрудник был в части, а если Захаров по городу мотался, то приглядывал за ним. И ничего подозрительного. Ни к кому домой или еще куда-то не заходил, постоянно ни с кем не встречался. Никак нет. «Здесь капитан призадумался. Да, он слушал доклады о передвижениях Захарова, но в тот момент его больше интересовало, что он делает непосредственно в части. Возможно, что командир и прав. Вдруг их диверсант с кем-то все же встречался по роду своей деятельности». «Надо будет поднять рапорта и еще раз переговорить с тем сотрудником, что следил за Захаровым. Вдруг они нечаянно что-то упустили?» Словно прочитав мысли Дмитрия, Лебедев заметил. «Дима, прежде чем действовать, еще раз все проверьте». «Проверим, товарищ майор? Обязательно?» «Хорошо. И тогда второй вопрос. Захаров же в части на штабной должности сидел». «То, что его арестовали, все уже знают. Как думаете его выпускать на волю? Вдруг это вызовет подозрение?» «Думаете, за ним следят?» — спросил Митьков. «Не утверждаю, но и не исключаю. Да и в часть ему возвращаться уже смысла нет. Что думаете на этот счет?» Дмитрий потер подбородок. «Может, устроить побег?» «Как вариант». «А где держать его будете?» «Так у нас вроде есть конспиративная квартира, точнее, угол». «Допустим. Кто будет следить за ним?» «Я могу», — вызвался старший лейтенант, опередив ответ Юркина. «Погоди, боец», — остановил его тот. «Тут дело такое, что можно и вдвоем не обойтись своими силами». «А вот это правда», — кивнул майор. — Но слежка — вопрос решаемый. Допустим, вы проследите за ним, когда он пойдет навстречу со связняком. А дальше? — Дальше, — капитан помолчал. — А дальше, товарищ майор, только по ситуации действовать. В том-то и дело. А как эта ситуация дальше сложится, никто из нас не знает. Но другого плана нет, иначе мы их... Неизвестно, когда поймаем, да и поймаем ли вообще. — Да, Дима, здесь я с тобой соглашусь. И еще один вопрос. Захаров ведь наверняка был оставлен в том числе и с целью попасть на важную для его деятельности должность. А он ее фактически потерял. Думаете, он уже не будет представлять ценности, и от него могут избавиться? — Все может быть. — Исключать нельзя. — А если ему подсунуть фальшивую информацию, которую он якобы узнал до того, как его арестовали? — неожиданно предложил Михаил. Лебедев и Юркин переглянулись. — Неплохо, Миша, неплохо, — одобрительно кивнул майор. — Смотрю, хорошо тебя Дмитрий Федорович натаскал. — Не зря свой хлеб ем, — скупо улыбнулся капитан и парень понял, что такая похвала пришлась ему по душе. «Ладно, дифирамбы друг другу будем петь потом. Можно будет подсунуть Захарову Дезу, но тоже правдоподобную, чтобы другие на нее клюнули. Поэтому операцию разрешаю. Держите меня в курсе, докладывайте о каждом шаге. И Захарова, и ваших. Есть, товарищ майор!» Хором ответили офицеры. «Тогда давайте обсудим детали. Идея с побегом хорошая. Как думаете, выполнять?» «Захарова не собирается куда-то отвозить или еще что-то?» — спросил Митьков. «Это мысль», — заметил Дмитрий. «Но учти, боец, надо, чтобы все выглядело правдиво, особенно если за этим гадом действительно следят». «Какие здесь есть варианты?» Посмотрел на разведчиков командир. Капитан покачал головой. — Немного. Первое, что приходит на ум — перевод в другое место заключения, чтобы он сбежал по дороге. — А если он изобразит больного? — спросил старший лейтенант. — Тут сложнее, — возразил Лебедев. — Вы же знаете, там своя медсанчасть. Перевозят куда-то только в срочных и тяжелых случаях. «Изобразить-то, разумеется, можно, но, правдоподобно, может не получиться». «Тогда остается перевести его в тюрьму», — подытожил Юркин. «Вот это лучше», — одобрил майор. «Поставьте в конвой одного из наших сотрудников, пусть подсобит, в случае чего». «А другие?» — нахмурился Михаил. «Мишаня», — посмотрел на него Юркин. «Наша деятельность строго секретная, не говоря уже о таких операциях. По идее, должны вообще знать только мы трое. Но еще один сотрудник будет для подстраховки. Если что-то, не дай бог, пойдет не так». «Понял», — кивнул парень. «Лучше ты будешь поблизости. Встретишь Захарова в нужном месте и отведешь его на конспиративную квартиру». — А там уже в определенное время выпустим его, чтобы тот подал сигнал связному, и будем ждать ответа. — И вот еще что, — добавил командир. — Пока идет операция, переоденьтесь в гражданку. Перейдете, так сказать, на положение городских граждан. — Ну, это проще сказать, чем сделать, — возразил Дмитрий. — Меня-то в городе многие знают, в том числе, кто я и откуда. Если Мишаня только... Он здесь недавно. Я готов, если надо, — заверил Митьков. Да я в этом даже не сомневаюсь. Надо продумать еще, как связь будем держать. Слушай, а может, через Саньку-переводчицу? — А это не опасно? — прищурился старший лейтенант. — Да все опасно, Миша, — вздохнул Лебедев. — Нет, младшего лейтенанта Тюрину лучше к этому не привлекать. Проще вам видеться где-нибудь по ночам. Но, Дима, все равно тогда тебе тоже в форме лучше не появляться. Ну, раз надо, значит, надо, — не стал возражать капитан. А старший лейтенант Мечков тогда пока выйдет в город. Майор посмотрел на офицеров. Что ж, товарищи, действуйте. Еще раз напоминаю, докладывайте мне обо всем, — «Даже о мелочах». «Так точно?» — кивнул Юркин. Когда они вышли от командира, капитан посмотрел на часы. «Со всеми этими уродами даже пообедать забываешь», — вздохнул он. «Пошли, дружочек, поедим, да снова навестим Захарова. А то он, небось, уже по нам соскучился». «Поддерживаю», — согласился Михаил, который сам уже испытывал чувство голода захаров ждал их и в этом дмитрий точно не ошибся он явно нервничал хотя и пытался это скрыть изо всех сил он не сводил глаз с офицеров мучительно выжидая чем обернется их очередная встреча значится так паша юркин посмотрел на арестованного есть у нас к тебе одно весьма интересное предложение какое Жадно впился в него глазами собеседник. «Ты выведешь нас на связного и на того или тех, кто с ним связан. Как же я выведу, если я тут сижу?» «Паша, не прикидывайся дураком, ты умнее на самом деле. Расклад такой. Ты отсюда выйдешь, дашь связному сигнал, дождешься ответа и сходишь с ним навстречу. А там уже мы и посмотрим». «Кто к тебе придет и сколько их там вообще?» «Меня отпустят», — настороженно посмотрел на Юркина Захаров. «В некотором роде», — пояснил Митьков, — «вам устроят побег». «Да куда ж я побегу-то?» «Хотите сказать, что в городе никого не знаете?» — улыбнулся старший лейтенант. Вопрос был явно провокационный, но собеседник то ли не заметил этого, то ли не понял. «Знать-то знаю». — Но не буду же я вот так, с бухты-барахты, подходить и говорить, мол, приютите меня, а то у меня проблемы. Да и знают поди уже все, что я тут сижу. — Ну, конечно, знают, Пашенька, — улыбнулся капитан, — но ты не волнуйся, тебе не придется сваливаться кому-то, как снег на голову. Мы тебя отведем в нужное место, там и перекантуешься какое-то время. — До тех пор, пока связной не даст ответ, — догадался собеседник. — Умница! Я ж говорил, что ты не глуп. — А что потом? — А потом выведешь нас на всех остальных. — Каких остальных? — Ай-яй-яй, Гордеев! — Михаил закинул ногу за ногу. — Опять пытаетесь дураком прикидываться? Было видно невооруженным глазом, что арестованный... «Побаивается парня даже больше, чем его хмурого напарника, который, если и улыбался, то как-то зловеще». «Да не прикидываюсь я», — вздохнул тот. «Я же не знаю, с кем мне придется встретиться». «Ну вот и узнаешь», — резонно заметил Дмитрий. «Заодно и мы узнаем». «Понятное дело. Если я соглашусь, мне будет какое-то послабление». Офицеры переглянулись. Этот вопрос не был для них неожиданностью, они его ждали. Поэтому и ответ на него тоже обговорили заранее, по пути сюда. — Скажем так, — ответил Дмитрий, — у тебя будут, правда, небольшие шансы вместо стенки отправиться в тюрьму. Надолго. — Хоть так, — вздохнул Захаров. — Жить-то охота, правда? — не удержался от усмешки Митьков. Кому не охота? «Тварь дрожащая, и та жить хочет». «Вот это ты правильно заметил», — кивнул Юркин. Он не особо верил в то, что арестованные не согласится участвовать в операции. Даже если бы он и стал упрямиться, они с подопечным без труда нашли бы способ надавить. Но Захаров сам начал торговаться, что тоже было неплохо. «Я согласен», — объявил последний. — И это прекрасно, — заметил капитан. — Тогда слушай нас, Пашенька, очень и очень внимательно, чтобы ничего не забыть. Хотя где тебе забывать, если у немцев так хорошо работал и инструктором, и агитатором? — И тапочки приносил, как собачка, — съязвил Михаил. Арестованный покосился на него. — Хватит, — беззлобно прервал Митькова Дмитрий. — Значит, расклад такой. — «Завтра тебя объявят, что тебя переводят в тюрьму, которая в соседнем городе. Тебя выведут под конвоем на улицу, подведут к машине, и в этот момент, пока тебя не засунули в кузов, ты ударишь конвойного, можешь посильнее, только не переборщи, и дождеру». «Так они же подстрелить меня могут», — вытаращился на него Захаров. «Тебя чему в твоей разведшколе обучали?» — Не знаешь, как надо увертываться от пуль? Петляй да беги быстро. Вот и все дела. — А куда бежать-то? — За дом, где часовая мастерская. Там тебя встретят и отведут в нужное место. Все понял? — Да. — Вопросы есть? — А если меня догонят? — Так ты беги быстрее, тогда и не догонят. — Хорошо, понял. — Еще вопросы? — Что за человек меня встретит? — — Ну, там, за домом. — Товарищ старший лейтенант тебя встретит. Дмитрий кивнул в сторону Митькова. Он будет одет в гражданку, но ты его узнаешь. — И не строй такую морду, — заметил он, увидев тоскливое выражение на лице собеседника. — Ничего тебе плохого никто не сделает. Арестованный вздохнул. — Хорошо. — Я согласен. — Вот и славно! Тогда слушай очень внимательно и запоминай». И офицер начал подробный инструктаж. Вернувшись к себе, Юркин и Митьков решили еще раз обсудить план предстоящей операции. «Хорошо, что Захаров согласился», — заметил старший лейтенант. «Еще бы он не согласился», — скривился капитан. «У него, по сути, другого выхода не было». Но он мог отказаться. Сказать, мол, ничего не буду делать. Пусть меня лучше расстреляют за мои грешки. А вы сами диверсантов ловите. В принципе, да. Но это не тот человек, чтобы так говорить. Был бы идейный, то вполне возможно, что и отказался. А тут у нас трус и слезняк. А ему действительно послабление будет, если он нам поможет. А этот боец уже не мы будем решать, а следователь. Мы, конечно, скажем, мол, да, помог разоблачить и все такое прочее, но решающее слово за ним. — Ох, — выдохнул Михаил, — так куда мне его завтра отвезти после побега? По какому адресу? — Ну, дом ты уже знаешь, тот, где часовая мастерская. Когда Захаров забежит за дом, встретишь его у крайнего подъезда. Поднимитесь наверх, через крышу пройдете в другой подъезд. — Там спуститесь на второй этаж. Квартира, где звонок с красной кнопкой. Она там одна такая. Ключ я тебе дам. Ну и придется посидеть там до ночи. А ночью выведешь Захарова, отведешь к колонке и пусть оставляет знак. — Да уж, — покачал головой парень. — Знаю, не самый приятный расклад, но ничего не попишешь. Понятное дело. Выполню, товарищ капитан. — Да, и вот еще что. У тебя одежка гражданская есть? — Если честно, нет, — признался Митьков. — Найдем, — заверил Дмитрий. — Завтра утром сюда не приходи. Или лучше иди сразу туда, на квартиру. Хоть посмотришь, что там да как. Ну и пыль протрешь заодно. Чего рожицу кривишь? Да я к Саше хотел зайти. Не специально договаривались, а просто... — Ну, потом зайдешь. — Надо, Миша, надо, служба такая. — Да я понимаю. — Ладно, пойду тогда на квартиру. — Тогда там и переоденешься. Если вдруг утром пойдешь куда-то, хотя лучше лишний раз не высовываться, в форме не показываться. — Понял? — Так точно. — Вопросы? — Мне Захарова там постоянно караулить? Мы ведь пока не знаем, когда ему ответ дадут. Капитан призадумался. «Да, но не все время. На следующий день тебя сменят. Сам понимаешь, одного Захарова оставлять нельзя. Неизвестно что, учудить может. Мы как-никак ответственность за него несем. Ладно бы, свободным был. А он-то под арестом. Но когда получит ответ, снова появишься. Надеюсь, связной с этим делом не затянет». «Понял. Еще вопросы есть?» — Нет, Медьков немного помолчал. — Мне кажется, Захаров что-то задумал. У него это на лице. Не то чтобы читалось, но... — Я тебя понял. — Да, мне тоже так показалось. Но даже если он и попробует отколоть какой-нибудь номер, мы его быстро на место поставим. Он еще не знает, что такое контрразведка. А теперь, Мишаня, если вопросов больше нет... Пошли, подберем тебе шмотки. Я отведу тебя на квартиру. Юркин не покривил душой, когда назвал конспиративную квартиру углом. Жилье и впрямь было небольшим, будто рассчитанным на проживание одного с натяжкой двух человек. И здесь было не так уж и пыльно, как ранее заметил капитан. Все-таки кто-то здесь появлялся и наводил порядок. «Ну, Мишаня, с новосельем тебя!» — усмехнулся Дмитрий. — Спасибо, Дмитрий Федорович, — улыбнулся старший лейтенант. — Предложил бы отметить, но нечем. — Да это еще успеется. Хотя, если захочешь, то можно отметить новоселье с Захаровым. Тогда я лучше вообще не буду. — И то правильно. — Дмитрий Федорович, я все же завтра утречком заскочу к себе на квартиру, а то я ведь дядю Гришу... Не предупредил, что исчезну на несколько дней. — Какого дядю Гришу? — А, это дедок, что ли, твой? — вспомнил Юркин. — Ну да, а то неудобно как-то получится. — Неудобно спать на потолке, одеяло падает. Ладно, только иди пораньше. И ненадолго. — Во сколько там Захарова должны вывести? Около одиннадцати так что где то пол одиннадцатого или даже чуть раньше будь готов главное чтоб он в другую сторону не побежал да не побежит не переживай ты так ну если уж сомневаешься займи такую позицию чтобы перехватить его в случае чего юркин действительно сомневался что захаров при таком раскладе вздумает бежать однако и этот вариант нельзя было исключать — Ладно, Мишаня, — сказал капитан, — я пойду, а ты давай тут обживайся. В общем, завтра приведешь Захарова сюда, ночью выведешь. Только держись на расстоянии, чтобы вас вместе не видели. А если и увидят, чтобы все выглядело как случайность. — Да, я помню. Вот хорошо. Давай, дружочек. Дмитрий одобряюще похлопал подопечного по плечу. — Удачи тебе. — Спасибо, Дмитрий Федорович. На новом месте Михаилу спалось плохо. То ли волновался перед завтрашней операцией, то ли мысли, текущие потоком одна за другой, не давали заснуть. Парень думал то об их с наставником деле, то о Саше, то о своей названной матери, то о чем-то постороннем. Промучившись не один час, он все же забылся тяжелым, беспокойным сном. И подскочил ни свет ни заря, но не чувствовал себя ни выспавшимся, ни отдохнувшим. «Соберись», — мысленно приказал сам себе Митьков и стал одеваться. Сначала, по привычке, он потянулся за военной формой, потом вспомнил, что сейчас ему надо ходить в гражданском, и, как посоветовал напоследок Юркин, Держать себя попроще, чтобы не выдавать военную выправку. Визит старшего лейтенанта на квартиру, где он снимал угол, надолго не затянулся. Он предупредил хозяина Григория Степановича или попросту дядю Гришу, что ему по службе надо уехать на несколько дней. Мол, срочно отправили в командировку, не дав толком собраться. Старичок в ответ кивнул, и предложил выпить на посошок, отчего Михаил благоразумно отказался. Неизвестно, как подействует алкоголь на него в его-то состоянии, а дело прежде всего требовало трезвого мышления и работающей головы. Хорошо, хоть погода не собирается меняться, а то бы к недосыпу добавилась иноющая боль в прихрамывающей после ранения ноге. В обозначенное время парень был уже на нужном месте. Его он приметил заранее, когда возвращался обратно в свой конспиративный угол. Здесь он сильно никому не бросался в глаза. Но зато ему было видно все нужное пространство. Теперь Митьков испытывал волнение. Как все пройдет? Как все сложится? Точно по плану, который придумали они с капитаном. «Или где-то что-то пойдет наперекосяк». Взяв себя усилием воли в руки, он сконцентрировал внимание на дверях здания. Скоро оттуда должны были вывести Захарова. Когда нервное напряжение достигло предела, Захарова наконец-то вывели. Старший лейтенант замер, словно готовясь к прыжку в воду с большой высоты. Вот арестованного ведут к машине. Вот он внезапно толкает одного конвойного, бьет по лицу второго и резко бежит в сторону Михаила. Его опасения не оправдались, Захаров следовал точно в указанном направлении. Парень резко покинул свое укрытие и метнулся к подъезду, чтобы вовремя перехватить беглеца, благо там было почти что рядом, всего три шага, и как раз успел вовремя. С Захаровым они столкнулись почти нос к носу. Идем, негромко бросил Митьков и, схватив Захарова за рукав, потащил в подъезд. Пойманный поначалу опешил и ошалело вытаращился на старшего лейтенанта, не узнав его в пиджаке, брюках и надвинутой на глаза кепке. — Шевелись, кому говорю, прошипел офицер и дернул арестованного за руку. Они быстро взбежали на последний этаж забрались на чердак стараясь не шуметь тихонько прошли по крыше и проникли в соседний подъезд там они быстро спустились на второй этаж старший лейтенант открыл дверь втолкнул внутрь квартиры захарова и заскочил сам он старался сильно не хлопнуть дверью и тут же закрыл замок арестованный тяжело дыша смотрел на митькова Извините, прохрипел он. Я вас сразу не узнал. Тихо, прошептал парень и приник ухом к двери. Сначала в подъезде было тихо, потом застучали шаги, разносившиеся эхом по всему дому. Спрячься в ванной, тихо приказал Митьков, переходя на ты. Захаров кивнул и скрылся в указанном направлении. Шаги останавливались у всех квартир. Потом слышались трели звонков или стук в двери. Позвонили и к ним. Старший лейтенант замер, стараясь даже не дышать. Один звонок, другой. Потом визитеры стали удаляться. Но расслабляться было рано. Надо было выждать время, дождаться, пока преследователи уйдут. Ждать пришлось долго. Ступая по кошачьи, Михаил добрался до окна, И, спрятавшись за занавеской, стал следить за происходящим во дворе. Убедившись, что их больше не ищут, он прошел к ванной и сказал уже обычным голосом. — Гордеев, можно выходить? Все ушли. Осторожно ступая, Захаров покинул укрытие. — Точно ушли? — переспросил он. — Точно, — подтвердил парень. Они прошли на кухню. Захаров тяжело опустился на табурет, а Митьков подошел к окну и наполовину сдвинул занавеску. Это был своего рода условный сигнал, что все в порядке. Он не знал, кто за ними наблюдает, Юркин или еще кто-то из офицеров, но знак наверняка увидят. — Что теперь? — спросил Захаров. — Уже забыл? — усмехнулся старший лейтенант. — Ночью пойдем к колонке, даже знать Связняку, что готов к работе. Это я помню. Что сейчас-то делать? Ничего, пожал плечами Михаил. Не бойся. Привязывать тебя к стулу или еще к чему-нибудь я не буду. Но и уйти отсюда, не пытайся. Да я и не собирался, — покачал головой Захаров. Куда мне идти-то? Некуда ведь. Разве что в Ростов возвращаться. Так меня быстро поймают. — Это уж точно, — подумал парень. — Если наша или милиция не схватят, то на местных бандитских молодцов нарвешься. А у них разговор недолгий. — Что же ты, пока здесь работал после фильтрации, не обзавелся ни приятелями, ни подружками? — Нет, приятели бы мне помешали, а это... Но заглянул пару раз тут к одной. То ли Клава, то ли Клара ее зовут, не помню точно. Но я же так зашел ненадолго, да ушел. Вот и все дела. — Что, ни свиданий, ни цветочков? — ухмыльнулся Митьков. Да какие цветочки! — скривился Захаров. — Это же так, шлюха местная. А им не цветочки подавай, а либо деньги, либо выпивку со жратвой. — Либо и то, и другое. — Ну да. — Все ясно, — сказал старший лейтенант. Какое-то время они сидели молча и курили, пуская дым в потолок. Потом Захаров предложил. — Может, я чай заварю? — Ну, завари, — милостиво разрешил Михаил. — Чай вон, в шкафчике. Вода есть, чайник тоже. Краем глаза он смотрел, как Захаров суетится на кухне, разжигает керосинку, ставит чайник, ищет заварку. До ночи времени еще было много. «Ох, я тут с ума сойду от скуки», — мелькнуло в голове у парня. «Еще за этим гадом присматривать». Единственное, что успокаивало, то, что утром его сменят. А вот ночь предстояла бессонная. — Чай готов, гражданин-начальник, — доложил Захаров и достал с полки пару чашек. — Ну, разготовь, давай тогда почаевничаем. Чай не пили молча. Можно, конечно, скоротать время за разговорами, но Митьков не сильно горел желанием общаться с Захаровым. Да, он вынужден находиться рядом с ним по долгу службы, но как человек этот тип был ему глубоко неприятен. Старший лейтенант даже подумал, что побыстрее бы это все кончилось, чтобы не лицезреть эту мерзкую рожу. — Гражданин начальник! — нарушил тишину Захаров. — А вы сами откуда? — Отовсюду, — пожал плечами Михаил. — Я Дедомовский. не знаю, откуда я. — Повезло вам. — Чем же? — Тем, что не знаете своего происхождения. — А тебе, стало быть, не повезло? — Мне нет. Моего отца раскулачили, и на мне столько времени это клеймо висело. Чуть ли не в лицо мне за это плевали. Я ведь поэтому и уехал, потому что не мог уже так дальше жить. Что бы я один сделал? Да ничего. — А как же ты, Синьковым, стал? — Случайно. Я же в Ростов на перекладных добирался. Ну, по пути прикопал в лесочке свои документы. А там в милицию пошел и сказал, что украли случайные попутчики. — А почему Синьков? — Захаров посмотрел в окно. — Приятель у меня закадычный был в детстве с такой фамилией. Сережкой звали. — И где он теперь? — Не знаю. Его семья уехала, когда я в школу пошел. Мы с тех пор и не виделись... «Даже не знаю, живой ли...» «А почему фамилию жены взял? Это ведь сам знаешь, редкость...» «Знаю. Обычно жена мужнену фамилию берет, но у нас наоборот вышло. Нарвался я там на эту барышню. Папаша у нее какой-то интеллигентишка был, кичился происхождением. Ну, может, и сейчас есть. Вот и она такая же была и уговорила меня, мол, давай так сделаем...» Я пожал плечами и согласился. Но потом-то все равно развелись, — хмыкнул парень. «Да потому что шалавой она оказалась, несмотря на всю свою интеллигентность. Поэтому и разбежались. Ну, я фамилию ее и оставил. Не знаю, насколько интеллигентная, но я уж к ней привык». «Ясно все с тобой». Офицер допил чай и дал понять, что не собирается дальше продолжать разговор о прошлой жизни своей или собеседника. — Иди пока, отдыхай. До ночи у нас еще времени много.